22. -е. После Нотр-Дам повез ее на Тракадеро. Смотреть на Эйфелеву башню, подсвеченную. Такая туристическая романтика. В машине пристегиваться не хотела, ну, российские штучки. Принялась рассказывать про подругу Аню. Та однажды обкурилась до поросечего состояния, и ей в Новочебоксарске Корто-Мальтес привиделся. «Ты мне перестал писать, и мы ломали голову. Почему?» «Решили, что тебя твоя американка обратно охмурила». «Глаза веселые, в золотых искорках. Легкая она такая. Динамо или нет?» «Да, это самое логичное предположение». «Приткнуть машину возле башни надежд никаких?» «До утра можно крутиться». Анька познакомилась с рокером, голова бритая, весь в наколках, и он потащил ее в компанию, где они курнули. Там он в дурманном мареве признается. «Я едва не женился на американке». И Аньку осеняет. «Это же Корто-Мальтез». Телепортировался из Парижа в Новочебоксарск. «Глазам не верю. Есть место, паркуемся. Прямо знак свыше». «Ты веришь в знаки свыше?» Нет.